Глава тринадцатая. Мелания. «Помолвлен!» — истерично вскричала я, подскакивая на ноги, и тут же прикрыла рот, настороженно оглядываясь. Не хватало еще, чтобы на мои крики набежали порождения. блин повторила я возмущенным шепотом, вперив сердитый взгляд в лицо дракона. «Мэл, сядь, поговорим спокойно», — попросил он, протянув ко мне руку и, само собой, сразу по ней получил. Лапы не тени уже натрогался обманщик. Ох, какая же я дура! Сразу же можно было понять, что такой мужчина не может быть свободным. Но нет, всё-таки обманулась, поверила в его честность, не думала, что он станет умалчивать о таких важных фактах из своей жизни. Милания, ты же помнишь, как было?» Он все же поднялся, приблизился ко мне, убежденно заглядывая в глаза. Мы застряли в шахте, сомневались, что выберемся. Я так захотел тебя поцеловать. Все барьеры рухнули. Да, я помню. Вздохнула с силой, зажмурившись. Только по этой причине я и поддалась. Хотела забыться, и нам это удалось. Весьма успешно удалось. Перед мысленным взором стали жаркие образы, и я моментально открыла глаза, ощущая, как к лицу начала приливать кровь. Ведь нам действительно было хорошо. И я прекрасно понимала, что на этом всё и закончится. Так чего возмущаться? Обидно, конечно, за незнакомую девушку, которая верит в честность своего жениха. Неприятно, что меня втянули в обман. Но мне пришлось пережить многое. По сравнению с предательством родного отца, проступок Сэма — просто детская шалость. Ладно, вполне себе взрослая шалость, но с обоюдной отдачей. Нельзя позволять себе жалеть о случившемся. Все произошло взаимно и приятно. Я постараюсь сохранить именно эти воспоминания о первой близости. И буду жить дальше. Тем более мне есть чем заняться. «Нужно убить Саммерца и спасти Лили. В идеале без первого пункта». «Мэл, послушай, ты не так поняла. Сэм все же схватился за мои плечи, притянул меня к себе и не позволил вырваться. Понимаешь, не такой это был и важный для меня барьер. В каком смысле? Ты всегда ей изменяешь? Нет, я... Ты же знаешь, как принято в высоких родах. Наш брак запланирован родителями. Мы заключили договор. Но, признаюсь, последний раз мы виделись с невестой почти год назад. Я старался сохранять репутацию рода, свою, невесты. Старался не думать, сложится ли у нас по итогу или нет. Это было даже удобно. Родители отстали с поисками подходящей партии. А в черной зоне всегда есть чем заняться. «Но потом случилось ты», — он нежно улыбнулся и провёл кончиком пальца по моей щеке. Его слова и трепетность прикосновения обескуражили на мгновение. «А при тут я?» — прочистив горло, уточнила я. Сердце окончательно сбилось с ритма. Не понимала, глупая, что нас снова обманывают. «Ты невероятная, сильная, смелая и хрупкая одновременно». «Мне кажется, я влюбился в тот миг, когда ты снесла голову по рождению», — фыркнул он, а я не сдержала себя от смешка. «И когда мы застряли в той шахте, я позволил себе то, о чём не разрешал себе даже думать». В груди ёкнуло, вся злость улетучилась за миг. «Нет, нет, Мэл, прекрати улыбаться, как идиотка», — мысленно прикрикнула я на себя. «Разве это что-то меняет?» Я скрестила руки на груди. «Ну, влюбился ты. И что? Можно изменять невесте и обманывать невинную девушку?» «Нет, конечно, нет. Мне стоило сначала сделать тебе предложение, потом целовать». Вздохнул он сокрушенно. «Но ты могла не согласиться. И представь, что мы бы не выбрались. Ты бы хотела потратить последние дни...» на споры и сожаления. «Нет», — согласилась я, — он прав. Мы сделали то, чего хотели оба. Сложности наших жизней на тот момент не имели значения. Так чего я разоралась? Потому что не готова принять правду о нём, сразу пришла пугающая мысль. Ведь я тоже влюбилась и позволила себе намечтать сказку, с которой не хочется расставаться. Я свяжусь с невестой, объясню, что произошло. Уверен, она поймет. Может, даже обрадуется. Подожди, я даже запнулась от волнения и резкого перехода. О чем ты собрался с ней разговаривать? Она с тобой. Я бесчестил тебя и обязан жениться. Широко улыбнулся он, будто пришел к гениальнейшему решению. «Да я как-нибудь переживу», — фыркнула она смешливо, правда, пребывала в глубочайшем шоке. «Что я недостойная партия для принцессы?» — прищурил он лазурные глаза. «Конечно», — язвительно подтвердила я, пытаясь выпутаться из капка на его рук, но Сэм не собирался отпускать. «Кто женится из-за такой случайности?» «Даже не знаю». Радоваться тому, что он хочет взять ответственность за свой поступок или орать на него в ярости. И это он еще не знает о причинах, побудивших меня отправиться в мглистый лес после дождя. В случайности его голос опасно понизился. Конечно, застрять в шахте я могла с кем угодно, а там... Хочешь сказать, что переспала бы с кем угодно, если бы попала с ним в такую ситуацию? Хватка на плечах стала железной, но мужчина продолжал улыбаться. «Именно это и хочу сказать», — кивнула я. Врала, само собой. Но меня пугал этот разговор. «Нет, милания он склонился ко мне. Горячее дыхание коснулось моих приоткрывшихся на рефлексах губ. «Ты врешь», — заключил он, мимолетно целуя и мысли разлетелись испуганными бабочками. Кто же знал, чем обернется этот переход через лес? «Это из-за того, кто я?» — спросила хрипло. «Твое происхождение лишь позволит мне сгладить скандал с семьей», рассмеялся он, запуская пальцы в мои влажные волосы. «Я узнал, кто ты после всего. Разве не помнишь?» Сэм вновь меня поцеловал. На этот раз обнял, прижал к груди. Постепенно возникал новый риск оказаться с ним в одном спальнике. «Прекрати!» — вспылила я, принявшись активно вырываться. «Я за тебя не выйду!» «Я не тороплю тебя с ответом!» — обезоруживающе улыбнулся он. «Вот же непробиваемый дракон!» «Нет, Сэм, нет!» Я выставила перед собой руку, устанавливая дистанцию. «Мы доберемся до серой зоны и разойдемся. Просто забудем обо всем. Ты вернешься к невесте. У меня важные дела». «Да, ты так и не пояснила, что тебе срочно понадобилось в серой зоне», — кивнул он. «Но я обещал тебе помочь». «Ничего ты не обещал», — закатила я глаза. Про невесту умолчал, да и тут... «Мэл, не передёргивай. Я всё объяснил», — бескомпромиссно отрезал он. "Объяснил, но я пока в шоке и не знаю, что делать. Серьёзен ли он? Может, хочет завести любовницу в моём лице? Вдруг он начнёт кормить меня иллюзией о скором разрыве помолвки, а я, как последняя дура, влюблюсь окончательно. Я тебе не верю, Сэм." сообщила очевидно. «Ничего, у меня есть время убедить тебя в серьезности моих намерений». Он прямо посмотрел в мои глаза. «Вот же упрямец. И все равно приятно. А я точно дура». Внезапно тишину леса прервали шорохи листьев и звуки шагов. Но прежде чем мы успели хоть как-то отреагировать, к нам выбежал счастливчик. Малыш поставил передние лапы на окружающий нас барьер и принялся прыгать, активно виляя хвостом. А за ним из леса выбежали двое мужчин в полевой военной форме. «Наконец-то!» — выдохнул один из них, не скрывая своей радости. «Мистер Саммерс, мы вас нашли!» Несколько секунд я в полном непонимании хлопала глазами, потом обернулась к своему внезапно помрачневшему спутнику. «Как он тебя назвал?»